Пятое. Скрижаль. Во время последней беседы с Индусом, которая частично вошла в эпилог книги «Маленькая принцесса», он очень неоднозначно отозвался о перспективах, открывающихся перед нами после того, как мы найдем все семь скрижалей завет. Если, конечно, это произойдет, постоянно добавлял он. Почетный председатель Всемирной Академии Астрального Знания, как нам его представила Кассандра, не сказал ничего конкретного или определенного. Но из его слов следовало, что собранные воедино скрижали сами по себе не победят ни зло, ни тьму. Напротив, они спровоцируют его. В России говорят, что ночь темнее всего перед рассветом, и сейчас все положительные знаки вдруг стали восприниматься и мною, и Данилой, как предвестники грядущих несчастий. То, что мы встретили Андрея, было для нас важным событием, но мистическое появление вокруг нас избранных, всех одного за другим, не обрадовало, а почему-то напугало нас». — Но это-то вы придумали, — усмехнулся Андрей. — Ну, признайтесь, вас, или как там, вас, это уж точно перебор. Это не может быть правдой. — Не придумали, — спокойно ответил Данила. — Это было на самом деле, — подтвердил я. То есть вы хотите сказать, что вы реально видели людей, которые сидят в своих миссиях и управляют оттуда всем миром? Андрей не верил своим ушам. Что-то мне даже как-то не по себе стало. «У нас у всех могут быть самые разные объяснения происходящего», тихо сказал Данила. «Но я действительно встречал тех людей, которые говорили мне, что я должен найти скрижали, женщину-астролога, православных старцев, загадочного Суфия, настоятеля буддийского монастыря, И потом мы на самом деле говорили с этим загадочным советом и его председателем. Андрей внимательно посмотрел на Данилу и словно спрашивал самого себя, могу я поверить в это, должен ли? Андрей сказал я, есть еще одна очень важная вещь. Может быть, ты помнишь, как индус говорил, только мы, поскольку мы действуем, Не во имя добра, а просто следуем безликому закону кармы, способны работать сообща. они этот совет срединный полюс он занял выжидательную позицию, а противостояние сил света и тьмы идет. и это происходит прямо сейчас это правда. То есть вы утверждаете, что есть еще и некие силы тьмы, воплощенные в ком-то или в чем-то. Андрей недоверчиво смерил меня взглядом. «Анхель в этом уверен», — сказал Данила. «Я не уверен. Точнее, не на сто процентов уверен». Мы не стали об этом писать в «Маленькой принцессе». Я решил сказать Андрею всю правду, посмотрел на Данилу, и он кивком головы одобрил мое решение. Просто подумали, что не нужно. В общем, индус вскользко заметил, что когда мы найдем все семь скрижалей, тьма усилится по принципу противовеса. Андрей продолжал пребывать в некоторой растерянности. Он достал из стопки книг маленькую принцессу и стал машинально листать. В какой-то момент он остановился и прочел. «Мы знаем все, что происходило и происходит», — ответил Индус. «Но мы не знаем будущего. Вы, Анхель, написали в своей книге об эффекте бабочки. Тысячи нитей прошлого создают ткань будущего. Но рисунок, которым ложатся эти нити, неизвестен до последнего момента, до момента сейчас. Поэтому будущее неизвестно никому. «Может быть, поменяем будущее?» — пошутил Андрей. «Закончим рассказ на этом, и все?» «И что все?» — улыбнулся в ответ Данила. «Похоже...» Все только начинается. Андрей зачитал отрывок из «Маленькой принцессу», ту часть, где Валерий рассказывал нам о том, как он ходил к врачу лечиться от депрессии. Он сказал, рассказывал тогда Валерий про Андрея, что я никого не люблю. Это ужасно, но это правда. У тех, кто по-настоящему любит, Не может быть депрессии. Депрессия возникает только у тех, кто зациклен на себе. А любящий думает о другом человеке, о том, кого он любит. И даже если любимому человеку плохо, у него не опустятся руки и не будет депрессии, ему не до слез. И я вспомнил Машу, вспомнил эту маленькую девочку, которая хотела умереть, чтобы освободить своих родителей, избавить их от необходимости лгать самим себе. В ее голове звучали их мысли. Она понимала, что ее родители живут друг с другом из-за своего страха перед будущим, а вовсе не потому, что они заботятся о своей дочери. Ребенок, жертвующий собой ради правды, «Ради родителей». «Все, что касается врача из этой истории, рассказанной Валерием, все так и было», — сказал Андрей. «Все, что вы рассказали, насколько я понимаю, тоже правда». «Да», — сказал Данила. именно об этом я говорил Мите», — подытожил Андрей. «Правда, она правда. От нее не уйдешь. Если ты, например, кого-то любишь, то любишь». Если не любишь, то не любишь. Если себя обманывать и жить с тем, кого не любишь, будет мука. Вот это ужасно. А так, что в человеке может быть ужасного? Все, что в нем есть, это факт. Нужно только правильно с ним обойтись. Все твои критерии тут есть. Данила посмотрел на Андрея так, словно и не ждал ничего более. Тогда я просто расскажу историю, предложил Андрей. Я помню, что в свое время она произвела на меня очень сильное впечатление. Пятая скрижаль, улыбнулся Данила, не может быть иначе. Человека, которым рассказывают эту историю, один из величайших мудрецов, говорил Андрей. Его звали Руми. Если бы это произошло с кем-то другим, то, наверное, я бы не почувствовал того, что я чувствую, когда понимаю, о какой личности идет речь. Восхищение вызывает то, что это поступок святого. Однажды к Руми пришла женщина, жившая по соседству. Она привела к мудрецу своего маленького сына. «Я не знаю, что мне делать, Руми», — сказала она. Я испробовала уже все способы, но ребенок меня не слушается. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите вы ему, что это нехорошо. Он вас послушается, потому что очень уважает. Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах и сказал, «Приходите через три недели». Женщина была в полном недоумении. Это же такая простая вещь. Почему этот просветленный человек просто не сказал ее сыну, что не нужно есть столько сахара? Непонятно. Люди приходили к Руми из дальних стран, и он помогал решать куда более серьезные проблемы сразу. Но что делать? Она послушно пришла через три недели. Руми вновь посмотрел на ребенка и сказал, «Приходите еще через три недели». Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но Руми лишь повторил сказанное. Когда они пришли в третий раз, Руми сказал мальчику, «Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара. Это вредно для здоровья». «Раз вы мне советуете», — ответил мальчик, — «я больше не буду этого делать». После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице. Когда он вышел, она спросила у Руми, почему он не сделал этого в первый же раз, ведь это так просто. И Руми признался ей, что сам всегда любил есть сахар. И прежде чем давать такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой слабости». Сначала он решил, что трех недель будет достаточно, но ошибся. Святой человек, прославившийся своей мудростью и духовной силой, шесть недель отучал себя есть сладкое, чтобы просто иметь право сказать мальчику «сынок, не ешь много сахара, это вредно для здоровья». Об этой правде идет речь в пятой скрижали. Да, мы с Данилой сказали это одновременно. Андрей улыбнулся и посмотрел на свою схему. «И вот я вижу пять целей», — сказал он. «Первое. Нужно понять, что тебя нет». Парадоксально, но это так. «Все, что мы пытаемся защищать в себе, — иллюзия». Истинный ты — это аркан-дурак в колоде Таро, абсолютная пустота. Как сказал Гаптен, мудрый — это тот, кто принимает жизнь, а принимает пустота, чистота, открытость. Второе. Наше чувство одиночества в этом мире ошибочно Если ты чувствуешь себя одиноким, это значит, что ты сам закрыт для других. Хотя иногда кажется, что это они закрыты и не пускают тебя в свой мир. Это иллюзия. Когда ты отказываешься от себя, ты видишь, что вокруг другие миры. Это сущности других людей, и они прекрасны. Третье. Отказавшись от своего эго и увидев вокруг других, ты совершаешь выбор. Ты выбираешь свою жизнь, свой путь. Ты можешь выбрать жизнь, полную страданий. Ты можешь выбрать дорогу к счастью. Впрочем, и то, и другое – только иллюзия. И только в тот миг, когда ты понимаешь это, Истинное счастье принимает тебя. Четвертое. Оно вытекает из третьего, как первое из второго. Ощутив себя истинно живым, ты должен довериться потоку жизни. Но довериться жизни – это не значит плыть по течению. Довериться – это значит совершать поступки. А это возможно только в одном случае, если ты доверяешь самому себе и можешь опираться на себя. Что ж, мы прошли своеобразный круг. Мы отказались от своего эго и словно в награду увидели вокруг себя других. Мы отказались от счастья и ощутили вокруг себя поток жизни, которому теперь мы смогли довериться. Доверившись ему, мы обрели себя заново. Мы умерли, чтобы воскреснуть и воскресли. Что же дальше? А дальше пятое. Совершенствуй себя. Вот что говорит нам пятая скрижаль. Но это возможно лишь при условии достижения четырех предыдущих целей. Ведь совершенствовать эго – это безумие. Совершенствовать свое одиночество – ад. Совершенствовать не видя иллюзорности выбора – ошибка. Совершенствоваться, не доверяя жизни – абсурд. Если ты постиг своим существом первые четыре скрижали, ты впервые можешь быть по-настоящему честным с самим собой. Такова правда».